Глава восемнадцатая Послав Джека выяснить, что Тоби делает среди могил, Хитер вернулась в свободную спальню, где разбиралась со своими компьютерами. Она видела из окна, как Джек взобрался по холму на кладбище. минут он постоял с мальчиком, затем сел рядом с ним на корточке. Издалека все казалось в порядке, никаких признаков беды. Очевидно, она волновалась совершенно беспричинно. Слишком много чего происходило в совсем недавнее время. Она села на стул, вздохнула по поводу своей чрезмерной материнской заботы и занялась компьютерами. Некоторое время исследовала Винчестер. Каждой машины прогоняла тексты, чтобы убедиться в том, что все программы на месте и ничего не испортилось во время перевозки. Потом ей захотелось пить, и прежде чем пойти на кухню за пепси, она шагнула к окну, проверить, что поделывают Тоби с Джеком. Они были почти вне зоны ее видимости, около конюшни, перекидывались фрисби. Судя по тяжелому небу и потому, каким ледяным оказалось окно, когда она его тронула, снег начнет падать весьма скоро. Ей этого ужасно хотелось. Может быть, перемена погоды принесет изменения и в ее настроении? И, наконец, поможет ей стряхнуть с себя городскую горячку, которая никак не отпускала? Будет довольно тяжело продолжать цепляться за старые параноидальные ожидания от жизни, привычные для Лос-Анджелеса, когда они окажутся посреди белой страны чудес, искристой и нетронутой, как картинка в блестках на рождественских открытках. Открыв банку с пепси и налив шипящую жидкость в стакан, она вдруг услышала рокот мотора приближающейся машины. Решив, что это Пол Янгблот, платит им неожиданным визитом, взяла блокнот сверху холодильника и положила его на стойку так, чтобы было меньше шансов забыть его отдать, прежде чем гость уедет. К тому времени, когда она спустилась в холл, Открыла дверь и вышла на крыльцо, экипаж уже остановился перед дверьми гаража. Это не был белый бронко Пола, но похожий металлически голубой автомобиль размерами с бронко, но больше, чем их собственный «Эксплорер». Определенно другой модели, с которой она не была знакома. Стало любопытно, неужели в этих краях кто-то еще водит автомобили? Впрочем, конечно, она видела кучу автомобилей в городе около супермаркета. Но даже там пикапы и грузовички с четырьмя ведущими колесами превосходили числом легковушки. Она спустилась по ступенькам и пересекла двор, направляясь к посетителю, чтобы поприветствовать его, сожалея, что не задержалась в доме и не накинула куртку. Жгучий воздух проникал даже сквозь ее уютно толстую фланелевую рубашку. Мужчина, который выкарабкался из машины, был лет тридцати с беспорядочной копной каштановых волос и светло-карими глазами, чей взгляд был гораздо мягче, чем весьма резкие черты лица. Захлопнув за собой дверцу, он улыбнулся и сказал «Привет! Вы должна быть миссис МакГарвей!» «Точно!» — сказала она, пожимая протянутую ей руку. «Тревис Поттер!» — Рад с вами встретиться. Я ветеринар в Иглз-Руст, один из ветеринаров. Человеку нужно заехать на край земли, чтобы встретить и там конкурентов. Большой золотой ретривер стоял на заднем сиденье автомобиля. Его пышный хвост беспрерывно мелькал, и он весело скалился на них через стекло. Проследив направление взгляда хитр, Поттер сказал — прекрасен, да? Роскошная собака. Это чистопородный? Чище не бывает. Джек и Тоби обогнули угол дома. Белые облачка дыхания разлетались от их лиц. Они, очевидно, бежали с западной верхней стороны конюшни, где раньше играли. Хитр представила их ветеринару. Джек отбросил фрисби и пожал тому руку, но Тоби был так очарован видом собаки, что забыл о всех своих манерах и направился прямиком к машине, чтобы восхищенно уставиться через окно на обитателя багажника. Подрагивая, хитро сказала: Доктор Поттер, пожалуйста, Трэвис. Трэвис, не зайдете выпить кофейку? Да, зайдите, посидите у нас хоть чуток сказал джек словно был деревенским мальчишкой всю свою жизнь и на ужин останьтесь если сможете увы не могу сказал Трэвис, — но спасибо за приглашение я задержусь ненадолго если вы не возражаете прямо сейчас я получил вызовы пара хворых лошадей которым нужен уход и корова с больным копытом с этой грядущей бурей хочу оказаться дома как можно скорее Он сверился с часами. Уже почти четыре. — Десятидюймовый снегопад мы слышали, — сказал Джек. — Вы не слышали последних известий. Первая буря только набирает силу. Вторая будет не позже, чем через день, а, скорее всего, через два часа за первой. Может намести слой в два фута, прежде чем все закончится. Хитер была теперь рада, что они закупили этим утром все возможное и что теперь полки буфета ломятся от провизии. «Ну, вообще-то», — сказал Трэвис и указал на собаку, — «я остановился из-за этого вот приятеля». Он присоединился к Тоби у окна автомобиля. Джек обнял Хитер, чтобы помочь ей сохранить тепло, и они встали за Тобби. Трэвис положил два Пальца на стекло, и собака лизнула другую сторону с большим энтузиазмом, завыла и замахала хвостом еще яростнее, чем прежде. У этого миляги отличный характер. Не так ли, Фольстав? Его зовут Фольстав. Правда? — сказала Хитр. — Кажется, не очень справедливо, да? Но ему уже два года, и он это доказал. — Я слышал от Пола Янгблода, что вы хотите как раз такого зверя, как Фольстав. Тоби открыл рот и ошалело уставился на Тревис. — Если ты будешь держать рот распахнутым так широко, — предупредил его Тревис, — то туда заберутся какие-нибудь маленькие летучие твари и выстроят себе гнездо. Он улыбнулся хитро и Джеку. — Вы о таком думали? — Почти точно сказал Джек. Хитр сказала, — Вообще мы думали о щенке. От Фальстафа вы получите все веселье хорошей собаки и никакого щенячьего беспорядка. Ему два года. Он взрослый, домашний, хорошо воспитанный. Не будет гадить на ковер или грызть мебель. Но он все еще молодой пес. У него много лет впереди. — Как? Подходит? Тоби поглядел на родителей с тревогой, как будто считал, что такая огромная и превосходная штука не может стать его без возражений родителей или даже без того, что земля разверзнется и проглотит его заживо. Хитр поглядела на Джека, а тот сказал, «А почему нет?» Смотря на Тревиса, Хитр поддакнула, «Почему нет?» «Да!» Тобе удалось произнести лишь одно слово, чтобы выразить весь свой взрывной восторг. Они подошли к багажнику, и Тревис открыл дверцу. Фальстав выскочил из автомобиля на землю и немедленно начал взволнованно обнюхивать ноги всех, вертясь по кругу туда-сюда, шлепая по ногам хвостом, вылизывая им руки, когда они пытались его погладить. Ликование горячего языка, холодного носа и надрывающих в сердце карих глаз. Когда он утихомирился, то выбрал себе место для сидения рядом с Тоби, предложив ему поднятую лапу. Он умеет здороваться, завопил Тоби и поспешил взять лапу и помять ее. Он знает кучу разных трюков, пояснил Тревис. А откуда он? спросил Джек. Жил у одной пары в городе, Леона и Гарри Сиквистов. У них всю жизнь были золотые ретриверы, фальстав их последний. Он кажется таким милым, не жалко им его отдавать. Тревес кивнул. Тут печальный случай. Год назад у Леоны нашли рак, и она умерла уже как три месяца. А несколько недель назад с Гарри случился инфаркт и у него теперь парализована левая рука. Речь плохая, да и с памятью проблемы. Пришлось переехать в Денвер к сыну, но семья того не хотела собаку. Гарри плакал, как ребенок, когда прощался с Фальстафом. Я обещал ему, что найду для пса хороших хозяев. Тобби был уже на коленях, обняв ретривера за шею, и тот лизал его в лицо. Мы будем ему самыми лучшими хозяевами, которых не было никогда ни у одной собаки. Правда, мам, пап? Хитер сказала Тревису. Как мило, что Пол Янгблад сказал вам о нас. Ну, он услышал, как ваш мальчик говорил, что хочет собаку. А у нас тут не настоящий город. Все живут в двух шагах друг от друга, и у всех очень много свободного времени, чтобы вмешиваться в дела других людей. У Поттера была широкая, очаровательная улыбка. Холодный бриз становился все сильнее, пока они разговаривали. Внезапно он рванулся и превратился в свистящий ветер, пригибая потемневшую траву и сдувая волосы хитр ей на лицо и пронизывая ледяными иголками. — Тревис, — сказала она, снова пожимая ему руку, — когда вы сможете заехать к нам на ужин? — Ну, может быть, в следующее воскресенье? В следующее воскресенье, повторила она, в шесть часов. Тобби она сказала: Орешек, иди в дом. Я хочу поиграть с Фальстафом. — Ты можешь познакомиться с ним и внутри, настаивала она. Здесь слишком холодно. Но у него же мех, запротестовал Тобби. — Я о тебе забочусь, глупышка. Ты отморозишь нос, и он станет черным, как у Фальстафа. На полпути к дому. Вертясь между Тоби и Хитер, пес остановился и оглянулся на Трэвиса Поттера. Ветеринар помахал рукой, делая ему знак «Идти дальше», и это оказалось вполне достаточным разрешением для Фольстафа. Он сопроводил их вверх по ступенькам и в теплый холл. Тревис Поттер привез с собой пятидесятифунтовый пакет сухой собачьей еды. Он выгрузил его из багажника ровера и поставил на землю у заднего колеса. — Я подумал, что у вас не будет собачьего корма под рукой, если только рядом не пройдет кто-нибудь с золотым ретривером. Он объяснил, чем и как следует кормить собаку фальстафовых размеров. — Сколько мы вам должны? — спросил Джек. — Забудьте. Он мне ничего не стоил. Это была просто услуга по отношению к бедному Гарри. — Это очень хорошо, спасибо. Но собачья еда. Об этом не беспокойтесь. Пройдет несколько лет, и Фальстафу понадобятся регулярные счета, чтобы я за ним приглядывал. Когда вы привезете его ко мне, я уж с вас возьму побольше. Усмехаясь, он захлопнул дверцу багажника. Они обошли рейнджеровер и встали у самой дальней от дома стороны, используя машину как укрытие от кусачего ветра. Тревис сказал, — Я знаю, Пол вам сказал в частной беседе о Эдуарда и его енотах. Он не хотел волновать вашу жену. — Ее нелегко взволновать. — Так вы сказали ей? — Нет, не знаю почему, хотя у нас уже и так много всего в голове, целый год нервотрепки, куча перемен. Во всяком случае, то, что Пол сказал мне, это не очень важно. Просто еноты вели себя странно, вышли при свете дня, бегали по кругу и упали потом замертво. Я думаю, что это не все» тревис замялся он откинулся и прислонился спиной к боку ровера согнул ноги в коленях наклонив слегка голову скрываясь от пронизывающего ветра я думаю эдуарда скрывал что то от меня эти еноты делали что то гораздо более странное чем то о чем он рассказал зачем ему было скрывать сложно сказать он был такой старик с причудами может быть Я не знаю. Может быть, он видел что-то, о чем ему казалось смешным говорить. Что-то, во что я не поверю. Он был большой гордец, этот старик. Не хотел говорить ничего такого, из-за чего его могли бы осмеять. А какие-нибудь догадки у вас есть? Не-а. Голова Джека находилась под крышей ровера, и от ветра не только немело его лицо, но, казалось, слой за слоем сдиралась кожа. Он откинулся спиной к машине, согнул колени и наклонился, подражая ветеринару. Не глядя друг на друга, они принялись разглядывать долины на юге, не переставая говорить. Джек сказал, — Вы, как и Пол, думаете, что было что-то такое, от одного взгляда, на которое Эдуарда схватил сердечный приступ, — Что-то, связанное с енотами? И это заставило его зарядить ружье, не забудьте. Я не знаю, может быть. Не могу с этим разобраться. Более чем за две недели до его смерти я говорил с ним по телефону. Занятная была беседа. Я позвонил, чтобы сообщить результаты тестов тканей енотов. Не найдено следов никакой известной болезни. Разбухание мозгов? Точно но никакой очевидной причины. Он хотел знать, я просто послал образцы ткани мозга или делал полное вскрытие. — Вскрытие мозга? — Да. Он спросил, вскрывал ли я мозги по всему пути. Казалось, ожидал, что если бы я так сделал, то нашел что-то, кроме разбухания. Но я ничего не нашел. Тогда он спросил меня об их спинном мозге, не было ли чего-нибудь там постороннего. Постороннего? Странно звучит, да? Спросил, осмотрел ли я их позвоночники по всей длине и не заметил ли чего-нибудь присоединенного. Когда я спросил, что он имеет в виду, он сказал, что это может выглядеть как опухоль. Выглядеть как опухоль? Ветеринар повернул голову направо и посмотрел в лицо Джека, а Джек глядел перед собой на монтанский пейзаж. Вы тоже удивились. Очень занятно звучит, да? Не опухоль. Может выглядеть как опухоль, но не настоящая. Тревис снова бросил взгляд на поля. Я спросил его, не скрывает ли он чего-нибудь, но он поклялся, что нет. Попросил его позвонить мне сразу же, как только он увидит, что какой-нибудь зверь ведет себя похожим на енотов образом, белки, кролики, что угодно. Но он не звонил. И меньше, чем через три недели умер. Вы его обнаружили. Не мог добраться до него по телефону. Приехал сюда, чтобы навестить. Он был там. Лежал у открытой двери и сжимал ружье. Он не стрелял из него? Нет. Его свалил обычный инфаркт. От ветра высокие травы луга заребили коричневыми волнами. Поля напоминали колышущееся грязное море. Джек мучился, раздумывая, стоит ли рассказать Тревису о том, что случилось на кладбище совсем недавно. Однако описать пережитое было бы сложно. Он мог перечислить сухие факты, пересказать странный диалог между ним и тем, в Тобе, но у него не находилось слов, а может быть, и не могло найтись, чтобы точно передать, что он чувствовал, а именно его ощущения были ядром происшедшего. Чтобы выиграть время, он сказал, — А какие-нибудь теории у вас есть? Подозреваю, что, быть может, в деле замешан какой-то яд. Знаю, здесь в этих краях нет гор промышленных отходов, но существуют натуральные яды, которые могут спровоцировать бешенство у диких зверей заставить их действовать так же необычно, как и людей. — А что у вас? Видели что-нибудь странное за то время, что вы здесь? — По правде говоря, да. Джек чувствовал облегчение от того, что позы, которые они приняли по отношению друг к другу, позволяли избегать глаз ветеринара, не вызывая при этом подозрений. Он рассказал Тревису о вороне на окне этим утром, и то, как позже она летала малыми кругами над ним и Тоби, пока они играли с фрисби. — Занятно, — сказал Трэвис. — Это может быть связано, мне тоже так кажется. С другой стороны, ничего странного в ее поведении нет, даже клевания стекла. Вороны могут быть чертовски тупыми. — Она все еще где-то здесь? — Они оба отошли от ровера и встали, задрав голову, разглядывая небо. Ворона исчезла. При таком ветре, — заметил Трэвис, — птицы обычно стараются укрыться. Он повернулся к Джеку. А кроме вороны? Это рассуждение о токсическом веществе убедило Джека отказаться от мысли пересказать Трэвису Поттеру все, что касалось кладбища. Они обсуждали две совершенно различные загадки — яд против сверхъестественного. Токсичное вещество, как оппозиция призракам, демонам и всем тем, которые бродят по ночам. Случай на Кладбищенском холме был свидетельством строго субъективного свойства, даже больше, чем поведение вороны. Он не давал никакого доказательства того, что нечто необъяснимо странное — происходит на ранчо Квотермеса. У Джека не было никаких подтверждений того, что это вообще все происходило. Тоби определенно ничего не помнил и не мог ему помочь. Если Эдуардо Фернандес видел что-то необычное и скрыл это от Тревиса, то Джек теперь понимал старика. Ветеринар был явно предрасположен к той идее, что случилось нечто экстраординарное, потому что он нашел разбухание мозгов при вскрытии енотов, но совсем не было похоже, что он серьезно собирается поучаствовать в разговорах о духах, закабалении души и жутких беседах, проводимых на кладбище с существом извне. — Что-нибудь, кроме вороны? — спросил его Тревис. Джек покачал головой. — Это все. — Ну, может быть, то, что повалило енотов, уже прекратило действовать? — Нам никогда не узнать. Природа полна такими странными маленькими загадками. Чтобы не встречаться с ветеринаром глазами, Джек оттянул рука в своей куртке и поглядел на часы. — Я задержал вас слишком надолго, если вы собираетесь закончить свой объезд до снегопада. — До меня и надежды на это не было, — признался Трэвис. — Но нужно вернуться домой до того, как на дороге возникнут заносы, с которыми роверу не справится. Они пожали друг другу руки, и Джек сказал. — Не забудьте, через неделю в воскресенье ужин в шесть. Привозите и других гостей, если у вас есть леди. Трэвис улыбнулся. — Вы угадали. Хотя и не могу понять, как. Тут есть одна молодая леди, которой очень хочется, чтобы ее видели со мной. Ее зовут Джанет. — Был бы рад с ней встретиться, — сказал Джек. Он оттащил 50-фунтовый мешок собачьего корма от Ровера, поставил его на дорожку и стал глядеть, как ветеринар разворачивается и выруливает от гаража. Посмотрев в зеркало заднего обзора, Тревис Поттер помахал рукой. Джек помахал в ответ и остался стоять, пока ровер не исчез за поворотом над низкими холмами до сельской дороги. День был гораздо более серым, чем тогда, когда прибыл ветеринар. Сталь вместо пепла, серость темницы, опускающиеся небо и темно-зеленые фаланги деревьев казались такими же твердыми, как стены из бетона и камня. Жгучий холодный ветер, насыщенный ароматом сосен и слабым запахом озона, пришедшего с верхних гор, дул с северо-запада. сучия хвойных дрожали с низким скорбным звуком под напором реки воздуха. Трава на лугах Вдохновленная этим стоном, принималась свистеть. Даже карнизы дома воспользовались всеобщим оживлением, чтобы издать тихий, ухающий звук, похожий на слабый протест умирающей совы, лежащей со сломанными крыльями на заброшенном поле ночи. Окрестности казались прекрасными даже в предбуривой мрачности, и, вероятно, были такими же мирными и строгими, как их и воспринимали, когда только выехали на север из Юты. Однако в тот момент ни одно из обычных прилагательных в справочнике туриста не всплывало в голове с такой настойчивостью, как одно очень простое. Именно оно одно теперь соответствовало реальности. Заброшенное. Это было самое одинокое, самое заброшенное место, которое Джек МакГарви когда-либо видел, самое безлюдное во всех направлениях, далекое от утешения соседством и сообществом. Взвалил мешок собачьего корма на плечо. Буря надвигалась. Зашел внутрь, запер парадную дверь за собой, услышал смех на кухне и прошел туда, чтобы поглядеть, что происходит. Фальстав сидел на задних лапах, подняв передние перед собой и тоскливо косился на кусок баллонской колбасы, который Тобби положил ему на голову. — Пап, смотри, он умеет просить! — сказал Тобби. Ретривер с жадностью облизнулся. Тобби сбросил колбасу. Пес поймал кусок в воздухе, заглотил и стал просить добавки. — Разве он не молодец? — сказал Тобби. — Молодец согласился Джек. — Тобби должен быть еще более голоден, чем собака, — заявила хитр, вытаскивая из шкафа большую кастрюлю. — У него не было ланча, и он даже не съел изюмовое печенье, которое я ему давала. Так что ранний ужин... — Отлично, — сказал Джек, свалив мешок с собачьим кормом в угол и намереваясь подыскать для пса миску попозже. Спагетти превосходно у нас есть буханка жесткого французского хлеба ты сделаешь салаты конечно сказал джек а в это время тоби скормил фальстафу еще один кусок колбасы налив в кастрюлю воды хитер сказала тревис поттер кажется очень милый да он мне понравился привезет свою девушку к нам на ужин в воскресенье ее имя джанет хитер улыбнулась и показалось счастливее, чем когда-либо с тех пор, как они приехали на ранчо. Мы заводим друзей? Кажется, да.